«Виктор. А теперь я хочу, чтобы ты показал мне, каким образом заставил отступить того человека», сказал я Максиму после того, как он закончил очередное упражнение. Я был очень удивлен, когда Максим сам попросил провести тренировку, даже толком не отдохнув после возвращения с задания. Да еще и притащил с собой Рыжего. Я не отказал им». Так как сам собирался заняться тренировками, нужно было отвлечься от всего произошедшего. Мне с трудом удавалось сдерживаться, чтобы не прикончить Данилка. Сперва я заставил выполнить их начальный комплекс упражнений. Сам также сделал это, чтобы разогреться. За время с начала наших тренировок Максим достиг гораздо большего, чем можно было предположить. Он прогрессировал гораздо быстрее Рыжего, хотя это и не было удивительно. Мне не приходилось ломать Максима, как это происходило с Рыжим. Вот и сейчас Максим уже закончил все упражнения, выполнив их практически без единой помарки, а вот у его учителя было немало проблем. Хотя Рыжий и старался, но я все чаще задумывался над тем, чтобы прекратить мучить его и в первую очередь себя. Я предупреждал его, что не смогу сотворить чудо, и вот я не могу этого сделать. Рыжего уже невозможно переучить. Он смог выработать собственный стиль, и я тут был бессилен». «Не понимаю, что именно ты хочешь увидеть», — сказал Максим, пытаясь отдышаться. «Хочу, чтобы ты сразился со мной, используя силу, полученную от рода». Глаза Максима округлились от удивления, и он начал отрицательно мотать головой. «Я могу использовать эту силу только в реальном бою». Или проводить тренировочные поединки с членами рода. В остальных случаях мне запрещено прибегать к ней. Пока я еще слишком плохо управляю этой силой и могу навредить себе. единственный кто может реально мне навредить, была Ниса, но говорить Максиму об этом я не стал. Тем более у нас появился еще один зритель, который поможет мне уговорить парня. Андрей Михайлович, вы не будете против, если Максим сразится со мной, прибегнув к силе рода шуйских? «В случае чего вы сможете его остановить?» — крикнул я, только что вошедшему в зал мужчине. Мои слова застали его врасплох, и он просто открыл рот, не зная, что ответить. «Я не уверен, что это хорошая идея, но не буду против, если брат воспользуется нашей родовой силой. Только у меня есть одно условие. Сражаться вы должны на улице, и желательно где-нибудь вдали от построек и сада» идеально будет отправиться на полигон максим говорит правду он пока еще не умеет в полной мере контролировать свои способности немного собравшись с мыслями ответил старший шуйский андрей ну ё-моё вот какого черта ты припёрся теперь же мне придется драться с девятым он меня обязательно покалечит а виноват в этом будешь ты отец вернется и надо тебе потолкуушки чтобы ты лучше думал ей «Хватит скулить, идите уже на полигон, там вы точно ничего не поломаете», наехал на Максима Рыжий, так и не сумевший правильно выполнить последний комплекс упражнений. Максиму уже точно не удастся вывернуться, абсолютно все были на моей стороне, разве что Ниса, выглядывающая из-за спины Андрея, от чего то хмурилась. Хотя она в последнее время вообще мало улыбается, и я даже не знаю, в чем причина такого поведения. «Хрен с вами со всеми!» Хотите, чтобы мы подрались, пожалуйста? Девятый, пойдем на полигон. Постараюсь не переборщить силой, но не обещаю. Я начал тренироваться с Даром всего полгода назад, поэтому хреново его контролирую. Вот и отлично. Пойду быстренько соберу ребят. Пускай посмотрят, как девятый намылит шею нашему зазнайке Максимке, а заодно я немного деньжат подзаработаю, потирая руки, сказал Рыжий и выбежал из тренировочного зала. «Может, ты им скажешь», — предпринял последнюю попытку от боя сказал Максим, обращаясь к восьмой. Но и эта попытка оказалась безуспешной. Оказалось, что на территории усадьбы еще и полигон имеется. Андрей сказал, что здесь проходят тренировки по боевому слаживанию бойцов. Но в основном он предназначен для самих шуйских. Именно здесь они начинают знакомиться с даром. На полигоне нас уже ждали. Больше трех десятков мужчин в камуфляже. Похоже, что Рыжий притащил всех бойцов, что сейчас находились на территории усадьбы. И судя по тому, что я сейчас видел, он решил заработать на нашем поединке, организовав тотализатор. Вроде это так должно называться. Увиденное сразу же натолкнуло меня на мысль, что когда мы разберемся с родом Тан, то покинем Шуйских и необходимо будет самостоятельно заботиться о заработке. «Не знаю, насколько нам хватит обещанных шуйскими денег, но они когда-нибудь закончатся. Поэтому уже сейчас нужно думать о том, где брать средства для существования. Мы с Ниссой оба привыкли никогда об этом не задумываться, но сейчас все иначе. Нужно будет потом поговорить с Рыжим и потребовать свою долю с этих ставок. Жалко, у меня нет денег. Это я поставил на себя. Хотя... Стоять!» «Я знаю, что можно сделать».